Одежда. Мужчины, женщины и дети одевались по пробуждении. Когда через несколько минут семья собиралась за завтраком, все уже были в полном облачении. Одежда претерпела мало изменений. Около 1600 года любая изысканность считалась предосудительной. Этот предрассудок держался до 1650-х годов. Внимание больше уделялось материалу, нежели покрою, избыточному орнаменту, нежели структуре. Если дворянство и армейские офицеры перенимали вкусы Парижа, Лондона или Германии, то новая аристократия и буржуазия оказались более консервативными. Именно они после исчезновения около 1600 года так называемого испанского костюма придали нидерландскому стилю Золотого века его характерные черты. Этот стиль в одежде практически не изменился. Те немногие модели, что голландцы заимствовали у парижских портных, оказывались в Нидерландах с десятилетним, а то и двадцатилетним опозданием, К тому же невозможно обобщить все тенденции. С 1630 года между разными поколениями одной и той же семьи стало проявляться несоответствие вкусов. Длинная накидка, которую в 1600 году носили все женщины, к 1640-му становится принадлежностью исключительно матрон. В одежде простонародья изменений почти не произошло. Рабочий, крестьянин или моряк покупал новый костюм только потому, что старый приходил в негодность, иногда через два или три поколения, а не из-за того, что прежний вышел из моды. Система отопления в нидерландских домах оставляла желать лучшего, поэтому голландцы одевались как капуста. В этом одна из национальных особенностей, наиболее ярко выраженная у простонародья. «Настоящий голландец», — пишет Оливье Голдсмит, не носит шубы, зато напяливает семь жилетов и 9 штанов. А у голландки на каждые портки мужа приходится по юбке. Хотя элегантности голландцам не хватало, За состоянием своего гардероба они следили. Бельё и одежда содержались в той же безупречной чистоте, что и дом, компенсируя немытость тел. Историю одежды золотого века можно разделить на три периода. В начале костюм отличался множеством внешних деталей, богатством красок, ломаными линиями, разделявшими части тела. Во второй четверти века все детали костюма, наоборот, сливались в некое единство, в котором расплылись формы и цвета. В третьей четверти форма вновь обрела контрастность. Просторная мужская одежда нового типа резко отличалась от старой, обтягивающей, вроде узкого камзола. По сравнению с французской одеждой, голландской не хватало живости красок. Так, на картине «Пир стрелков», написанной Вандер Хелстом» в 1648 году, видна масса серых, чёрных, коричневато-жёлтых и белых тонов, чуть оттенённая оранжевым или тёмно-синим узором. Красный цвет почти не встречался. Аристократы и аристократки предпочитали тёмные тона. Для главных частей костюма – Выбирали матовые ткани, для второстепенных — блестящие. Мужская одежда состояла из двух основных предметов — безрукавки, напоминавшей современный жилет, и штанов до колен. На безрукавку надевалась куртка, вроде жакейской, с рукавами или без, которую обычно не застёгивали. Рукава куртки украшали розетками и палетами, разрезами, открывавшими белоснежную рубашку. Форма штанов отличалась в начале века разнообразием. Шарообразные от пояса до колен или, напротив, короткие в обтяжку, с карманами и без Впоследствии обтягивающий тип взял верх и продержался вплоть до введения коротких широких штанов, украшенных лентами и бантами, которые без сомнения пришли из Версаля. Штаны продолжали чулки обычной извязанной шерсти, удерживавшиеся под коленями подвязками. Часто их надевали сразу две пары или же прямо на чулок натягивали обмотки, полосы материи, туго оплетавшие ногу. Туфли, стянутые крест-накрест кожаными ремешками, защищались от уличной грязи, надеваемыми сверху грубыми башмаками. В первой половине века распространились сапоги. В 1650 году их шили очень широкими, и голенище с отворотами – открывали кружевную отделку штанин. Около 1600 года мужчины носили конические шляпы, широкие поля которых поднимались спереди вверх. 20 лет спустя появился вид жёсткого цилиндра с узкими полями. Шуб или пальто мужчины тогда не знали, Их заменял короткий плащ с капюшоном и разрезом от пояса для шпаги или рапиры. Зато домашний халат, традиционная местная одежда, сохранившаяся с незапамятных времён, не покидал нидерландского буржуа в течение всего холодного времени года ни в кабинете, ни в мастерской, ни в лавке. Халат, подбитый бархатом или мехом, надевался поверх полукафтана и спускался до пят. Разнообразием отличался корсаж, неотъемлемый предмет женского туалета. Корсаж с рукавами, строгий, украшенный вертикальными лентами, благодаря которым дамы казались полнее. Или так называемый безрукавный корсаж с треугольным вырезом, отделка которого приходилась на плечи, Рукавчики, погончики, открывавшие сквозь разрезы белизну сорочки. Платье, надеваемое на одну или несколько юбок, контрастировало с корсажем по цвету и фактуре. Чаще всего нидерландка надевала поверх платья кружевной передник белого, чёрного или фиолетового цвета, который пользовался любовью во всех слоях общества и превратился в украшение национального масштаба. От верхнего платья XVI века произошёл вид домашнего женского халата почти всегда чёрного цвета. Расширяясь к низу, он придавал фигуре коническую форму. После 1620 года его обычно носили распахнутым, открывавшим платье и корсаж.